С трудом дождавшись понедельника, Лиза встала не в шесть, а в пять. С утра, как обычно собираясь на смену, долго стояла у окна с чашкой чая, отрешенно жевала хлеб, с намазанным на него абрикосовым повидлом. Есть ей совсем не хотелось, и представляла, как она заходит все в севкинцах и видит его там, скрюченного у какого-нибудь агрегата или болтающего с напарниками. И в этот момент взойдет солнце. «Только этого никто не заметит. Лишь она. И, может быть, Сева. Но это не важно. Ей станет тепло и хорошо. Потом окончится смена, и они пойдут к ней домой. По дороге он купит ей цветы, он так уже делал. Ландыши. Нет, ландыши не купят, они в мае. Тогда хризантемы. Или, или какие-нибудь другие, все равно». Лиза так волновалась, что думала так же, как и говорила отрывками, короткими фразами или односложными предложениями, чтобы они не мешали ей думать по-другому, пятнами, лицами, цветом и звуком, запахами, ветром, щекочущим ей лицо, серо-голубым небом над головой под цвет севкиных глаз, прохладным, прозрачным воздухом. На ней будет косынка, алая, и она опять почувствует себя живой, а не кукольной, не настоящей Лизой придуманной кем-то другим. И все-таки она от чего-то очень волновалась. Может, потому что они так давно не виделись? Целых два дня. Они прошли как годы. На улице хлопнула калитка. Юлдус пошла к соседке на разговоры. Или за солью. Лиза допила чай. от «Отчего? Отчего ей так грустно? У Мне внутри что-то притаилось. Что-то чужое и непонятное». Оно то звенело долгой тревожной нотой, то затихало, но тут же снова принималось за свою заунывную мелодию. А когда она закалывала волосы под косынку, кончик невидимки откололся, и острая часть слегка зашла ей под ноготь. Ай! вскрикнула Лиза и посмотрела на пораненный палец. Из-под ногтя выступила капелька крови, такая жалая, как и ее косынка. В сердце как будто тоже вонзилось иголка. «Не к добру это. Что с ним?» — подумала Лиза, суматошно ища лейкопластырь в ящике стола. На работу она шла уже с вполне определенным предчувствием того, что либо Сева опять откажется к ней сегодня пойти, либо всплывет еще что-то гадкое, разъедающее душу, как ржавчина. Но она была сильная. Она умела смотреть бедом в лицо. Она уже не один раз пережила смерть своих надежд. Поэтому, когда увидела Теплева в цеху, а Севки рядом не было, она уже знала, что он ей скажет. — Ты того, Калимова! — Теплев сплюнул через плечо. — Перестань к нам ходить. — Нет его, Чернихина, сегодня. Разве не видишь? И не придет, заболел. Грипп, наверное. — Неделю точно дома сидеть будет. Ага, иди себе отсюда. Ничего не сказала Лиза, побледнела только. На палец, залепленный пластырем, посмотрела, так и знала. Заболел. Повернулась к выходу. Не дойдя до ворот цеха, назад глянула, натеплево. «Я хочу его увидеть». «Ты что, совсем спятила? Зачем это? Болен человек, понимаешь? Болен. Температура у него, бред, горит весь. Врача уже вызывали и лечение назначили. Не до тебя». Лиза гневно зыркнула глазами-щелочками. Ушла. «Вот еще не задача-то», — подумал Григорий. «Никак в покое не оставит парня-то, ишь ты, ведьма!» И призадумался. «Стоп! Так это не ональ, На все Волода-то хворь нагнала!» После их разговора по душам ему стало ясно, что Севка к Лизе не слишком серьезно относится, и то, слава Богу! Значит, не совсем мальцу, мозги-то поотшибла. А она как почуяла, что тот собрался ей Ауфидорзейн, так сказать, прописать. Но и хвор нагнала. Теперь вон никак собралась его вылечить личным присутствием. Ну, ведьма, ну хитра. ашишь тебе с маслом, увидеть его. и Ишь чего захотела. — Нет, не волнуйся, Серафима Федоровна. В обиду мы твоего племянника ненаглядного, будь он трижды неладен, не дадим. Всю смену Григорий на все лады вертел в уме ситуацию с Лизой. Как бы ее от пацана совсем отвадить? И чтоб порчу она на него как-нибудь не навела. Сам-то он не был суеверный. Но после случая с корновщиком Колькой Стекловым старался поосторожнее с чертовщины этой. Мало ли, что там партийные журналы говорят. Уму-разуму народ учат, мол, Бога нет, дорогие граждане трудящиеся, и черта нет, работайте себе на здоровье, не чихайте. Засомневался он насчет такой вот упрощенной картины быта. Верить во всякие такие потусторонние дела не верил, но остерегался. «Ну да, Сима у него тоже, не дура безграмотная, она многое знает». Не зря ранее целый гадальный цех на дому у себя устроила. И то правда, что в каждой бабе черт сидит. Прав был, Николай Васильевич? Куда ни кинь, повсюду салоха появиться может. Тут мужской пол должен держать ухо востро. Дома провезет Лиза к нему в цех рассказал. Серафима руками всплеснула, заохола, полезла в шкаф зачем-то, покопалась немного — и вытащила оттуда вроде как картинку небольшую старинную всю пошарпанную размером чуть больше порт билета и ну давай ее от пыли вытирать да что то приговаривать по гречески штору от окна дернула на маленький гвоздок ближе к углу высоко чуть не под самым потолком ее подцепила чего это на картинке вроде как молодой мужчина в балахоне В руке одной что-то странное держит на вроде шкатулки, а в другой пруд какой, на жезл со змеей похож. «Ах ты, мать честная, неужто икона?» Теплев чуть котлетой не подавился. «Сима, ты чего? С ума сошла? Иконы на стены развешивать? Я ж партийный. Хочешь, чтобы меня с работы поперли?» Стукнул кулаком по столу. «Ты бы еще в церковь с крестным ходом пошла!» Нет, я согласен, что меры, конечно, по борьбе с нечистой силой принимать надо, но не до такой же степени. Серафима поджала губы, икону сняла, но в шкаф обратно и не думала прятать. К севке пошла. Над его диваном, чуть не под потолком повесила. Свое намерение так прокомментировала. Ты там не живешь, А что у других на стенах висит, зато не отвечаешь. Так что успокойся, не кричи. Тоже мне красный комиссар нашелся, атеист несчастный. И ушла. Вот и пойми ты, как тут быть, — подумал Григорий, дожевывая котлету. Ты хочешь как лучше, помогаешь как можешь. А они тебе все одно не угодил. А пусть делают, что хотят. Сложил тарелки в мойку на кухне, крошки из-под стола собрал, взял было газету почитать. Но не мог отвлечься от путаницы в мыслях. Пойду-ка я лучше воды притащу, а там посмотрим. Сама расскажет, что придумала. Взял ведро и вышел во двор. Только дверь за собой притворил. На бабу, что прямо у их порога стояла, нос к носу напоролся. Ведро почти выронил. Глядь, так это ж лиска. Косынку на самые брови надвинула. Не узнать, как старуха. «Тебе чего, Калимова? Ты откуда тут взялась?» Вздрогнула Лиза. Пакет, что в руках держала, уронила. Побледнела вся, пакет свой подняла. Молчит и с подлобья глазами сверкает. «Не ходи к нему! Говорят, болеет!» «Откуда только адрес наш узнала?» Григорий нервно сплюнул через плечо. «От напарника твоего, Силаева. А что, секрет?» Григорий ведро на землю поставил. Взял Лизу под локоть. Поскорее бы ее увезти отсюда. А то не ровен час-две бабы встретятся, тогда такой концерт закатят. Хоть караул кричи: Пойдем, Калимова, пойдем, после с ним увидишься. После, когда на работу придет, а сюда-сюда ходить не надо. Ты не волнуйся так, это я, к слову, сегодня утром брякнул, что бред у него и что горит весь. Не так уж плохи дела, просто ему доктор покой прописал. Порошки всякие, режим постельный. Вишь ты, соблюдать надо, какие тут гости. Вот так, легкими толчками и умиротворяющими речами, удалось Григорию выпроводить Лизу за калитку. Опустила Лиза голову, под ноги себе посмотрела, потом на пакет. В глаза Теплеву взглянула, да так, как собака больная. Самое сердце как будто, жалобно, тоскливо, с мольбой о помощи. «Передай ему, Григорий Андреевич, вот тут собрала кое-что, угощение, он любит». Скажи, что приходила, что ждать буду. Не мог отказать ей в просьбе Григорий. Уж больно жалобно попросила, что он не человек, что ли. Взял пакет. Ну Ладно, ты иди, Калимова, иди. Передам твое угощение, не волнуйся. Если чего ему надо, пусть передаст тебе. Хорошо? Опять в самые глаза заглянула, Предано так. Хорошо. Спасибо, Григорий, сказала ласково и за руку тронула. Спасибо. «Ой, только вот этого не надо, не надо!» Пробежала искра по всему телу, горячая, электрическая. Как раньше бывало у него с Лизой, но сейчас совсем не хотелось об этом вспоминать. Заторопился. «Ну ладно, чего уж там!» Схватил ведро свое и с пакетом под мышкой домой торопливо зашагал. «Куда бы засунуть его? Может, под матрас? Чтоб мадам не заметила!» Кто его знает, что в этом пакете? Едой вроде пахнет. Пирожками с мясом. Неужто сама приготовила. Зашел Григорий внутрь, боком в кухню притерся. Пакет на буфет закинул, чтобы незаметно было. Тут Серафима в дверях. Ты куда это пропал? За комиссара надулся. А хоть бы и так. Решил подхватить тему Григорий, чтобы усыпить бдительность генерала в юбке. Партийный человек, он хоть и казенный. Но тоже того человек и свое достоинство имеет. Чтоб я не видел эти глупости, пригрозил он для пущего вида. Но она и не обижалась больше. Явно нацепила икону где-то у пацана, пока тот спит. Когда Серафима вышла на улицу покурить, Григорий, хватит Лискин пакет с буфета и к Севке бегом. — Эй, ты, больное поколение, жив тут после лечения этих? — спросил он Севку. «Жив!» — сонно протянул Севка, перелистывая страницы толстенной книжки. «А что? Ты все ждешь, когда я жил площадь, тебя освобожу. С чего ты взял?» — обиделся Григорий. «Хотя, если честно, не мешало бы и съехать. Взрослый уже, чего с ним нянчиться?» «Я это...» Он в растерянности почесал затылок. «Вот тут тебе передали...» Он сунул пакет севки и оглянулся на дверь. «Ну, сам знаешь от кого. Не хотел я брать, конечно, но уж очень попросила. Ну все, я побежал. Ты уж дальше сам разбирайся». В дверях обернулся. «Все, Волод? Ты там того, осторожно. Не ешь сразу. Посмотри, что к чему, а то кто ее знает. Лиску эту шибутную. Как бы не отравила ненароком. А то полкану соседскому лучше отдай, для проверки. Хотя и пса тоже жалко». Всех чужих от двора охраняет, службу несет. Ну, ладно, пошел я. Пока, Всеволод. Лечись. Теплев ушел, а Севка посмотрел на пакет. Ну, вот еще. Мало того, что у него и так на душе кошки скребут. Чувство вины нет-нет, да и нахлынет. То прилип к ней, как клеем намазали, а то пропало ни слова. Так теперь подарки эти. Значит, она ждет его? Надеяться навстречу. А ему бы проще вот так по-английски, без лишних слез, выяснений и прочей ерунды. И почему люди все так усложняют? Для него это, конечно, было не ново, а вполне в стиле прошла любовь, завяли помидоры. А вот Лиза была не из породы прежних его подруг, которые украшали его жизнь на месяц-два. Было ясно, что с ней простым «пока увидимся еще». Не обойтись. Севка отложил Ролана, встал с кровати, подошел к окну. За окном стоял прозрачный сентябрьский день. Деревья были еще зеленые, но кое-где объемными пятнами желтели осенние подпалины, и на синем небе они выглядели и торжественно, и печально. Севка закрыл занавеску, повернулся к Амодеусу. — Ну, здравствуй, маэстро. Сколько лет, сколько зим. Амадеус сдержанно промолчал. Трудно было представить, что черная полоса наконец миновала, и они снова будут вместе. Нет, пока не зазвучит музыка, рано радоваться. Да ладно, тебе Дуца, — подумал Севка и погладил футляр. Он осторожно открыл его, как будто боялся, что старый товарищ не сможет ему легко простить обиду. и Нежно потрогал струны. Самому себе удивляясь, как-то он так долго мог не слышать их звучания. Ну, что будем исполнять, маэстро? Опять осторожно поинтересовался смущенный музыкант Ринигад. Батызине, Драгонете, Скерца Глиера. Нет, нет, так нет. Что, Бах Суито номер один? Прелюди? Вы уверены? Ну, хорошо, как вам угодно. Севка надел брюки и наспех запихнул рубашку под пояс из уважения к маэстро. Осмотрел смычок. Так, все готово. Он убрал пакет, от него пахнуло пирожками с мясом, и тарелки с остатками засохших макарон с сыром со стула. Передвинул его, как бывало, поближе к окну, пододвинул к себе еще дующегося Амадеуса и приготовился играть. Затаив дыхание и заставив руки припомнить то, что они исполняли весной на выпускном по специальности, Севка стал по памяти извлекать из груди Амадеуса полузабытые звуки, тем самым размыкая его онемевшие уста. И тот, постепенно обретая дар речи, наконец нарушил свое чапорное молчание и заговорил густо, грустно взволнованно-хрипло, тревожным волнообразным ретурнелем, падающим и восходящим в верхнем арпеджио, изливая свои накопившиеся обиды и переживания, как больной брошенный старик. А Севкины руки и смычок принимали весь удар на себя, придерживая и прижимая его гудящие струны, успокаивали и подбадривали его, бережно обнимая сотрясаемый гриф. И когда они... В этом дуэте дошли до середины прелюдии и уровня F, а Модеус не сдержался и пустился в отрывистое судорожное рыдание. Это было прекрасно и утонченно больно. Больно и в физическом, и в переносном смыслах. Пальцы, давно не прижимавшие струны, хоть и наработали за время учебы твердые окостеневшие мозоли, все равно ныли, покалывали и одновременно зуделись непривычки. А боль от тоскливого плача Амадеуса ранила сердце посильнее запаха лизяных пирожков, напоминая о том, что в который раз Севке не удалось заполнить ни свою, ни чью-то другую душу таким же сложным и всеобъемлющим чувством, каким была в его жизни музыка, и он опять нехотя разбил кому-то сердце. «Эх, Жанна и Бетарн, Жанна и Бетарн, отчего в своем новом воплощении ты так же несчастлива, как и в период безысходной любви к взбалмошному Модельяне?» «Или такова судьба всех подруг талантливых художников, тех, что сумели сделать счастливыми всех, кроме самих себя и своих близких?» «Но это, подумал уже не Севка, а, скорее всего, Амадеус» блаженно подтягивающие только что отзвеневшие струны после прелюдии Баха, которая снова вдохнула в них жизнь. Истинно, истинно, каждый предмет в этом мире блажен, когда он занимается тем, для чего был создан. В воздухе опять зазвенела возвышенная нота взаимопроникновения, творческого взлета и... Немыслимой, крылатой любви.